в зелёной тетради Его злейшим врагом был будельник. Он заставлял подниматься. Думающее небо. Уставшая правда. Раздача сердца. Моё сердце не как лёд, оно как снег, мягкое и холодное. Проходишь в засаленном лёгком пальто 10 сибирских зим, а рядом с тобой продаётся скиму. имеет свой дом и зим. Мне тяжело понимать, что любовь уезжает на допотопном экспрессе, куда-то в галактику городов, в мир безмянных звёзд, из которого трудно вернуться. Ветер. Как я люблю тебя, ветер. Ты уносишь страдания и заставляешь дышать полной грудью. Дождь. Его можно встретить везде. Он всегда грустный и одинокий. Редко кто любит его неровную походку и серый костюм. Мало кто пройдёт вместе с ним по асфальту улиц, по бульварам и площадям. Его многие не любят. Не любят за независимость, за неподчинение, за свободу. Мягко и нежно он стучится к людям в сердце, но его не хотят пустить туда. От него бегут, прячутся, закрываются, иные стараются его не заметить. Быть может, поэтому он грустит, становится холодным, и взгляд его устремляется в землю, ему больно. И он хочет быстрее пройти сквозь строй людей, быстрее, быстрее. Он разгоняет толпу, шумит, темнеет от горя и обиды и бежит всё сильнее. В эти минуты он красивый, великий, но беспомощный. С места на место качует он по земле, ища пристанище, где бы его полюбили. Тучей носится он по свету, и, увидев людей, бросается к ним, но все отвергают его дружбу. Только иногда великий влюбленный или трудолюбивый земледелец обнимает его, радуется ему. Эти минуты счастливые и редкие. И он, пасмурный и хмурый, стекает со шляп и плащей прохожих. Прогремит по водосточным трубам, уныло и устало скатывается с листьев. Это конец. Он уходит. уходит грустный и одинокий искать пристанище, где бы его полюбили. Как мы теперь весело и счастливо. Спасибо мы все трое. Настолько разные и непохожие, с разными вкусами и привычками, когда-то мы не знали друг друга и жили каждый своими заботами, стремились каждый к своей цели, а теперь мы все вместе. Весело и счастливо, спасибо. Один из нас хотел быть честным. Он трудился, не гнул спину, и прям был его взгляд. Он был свободен и независим. Другой хотел любить, любить нежно и глубоко, страстно и чисто, один раз. Третий хотел учиться. Сократ и Гго, Дарио и Бальмонт, Менделеев и Дарвин, Толстой и Ковалевская были его друзьями. Он хотел знаний. Тогда мы шли каждый своим путём, а теперь мы все вместе, веселы и счастливы. Спасибо. Мы жили рядом с людьми такими же разными, как мы. Они стояли кругом нас. Честный говорил им правду в глаза, влюблённый любил свою девушку и не замечал их. Учёный грустно смотрел на всех, как далеки мы были друг от друга тогда. А теперь мы все вместе, веселы и счастливы. Спасибо. Один из нас болеет чахоткой. Он пишет, любимый, прощай, уже харкаю кровью. Другой сошел с ума. Он ходит, ходит и твердит, твердит. Прежде чем строить, надо быть честными. Прежде чем строить, надо быть честными. И плачет. Третий умирает. Он что-то читает и пишет. Потом долго лежит, закрыв глаза. И мы все вместе, весело и счастливо. Спасибо. Теперь она пошла по рукам. Её истоскали грубые и пошлые. Говорят, она доживает последние дни, измученная, истрёпанная. Она родилась в дороге среди могучих и сильных людей. Юная, прекрасная шагала она рядом со всеми, подбодряла стариков и жгала сердца молодым. Все были опьянены и шли за ней туда в даль. Дорога, солнце, Изнуряли людей, подрывали силы. Старики уже с грустью смотрели на молодую, юноши восхищались и несли её на руках, а люди и время шли. Привалы участились, людей потянуло на отдых, а дорога уходила за горизонт. На одной из стоянок девушку схватили пьяные и грязные руки. Она закричала, ей заткнули рот и унесли в кусты, а люди и время шли. Сердца молодых прятали красивую, защищали, но её выслеживали и уносили, заткнув рот. Старики кричали и бездействовали. Молодые, стиснув зубы, грозно молчали, а время всё шло и шло. Теперь она пошла по рукам. Её истоскали, грубые и пошлые. Имя ей, правда, говорят, она доживает последние дни, измученная, истрёпанная. Где они? Где? Ведь они не вымерли, не исчезли с земли, ведь они ходят рядом, а я уже не вижу их. Страшно. Страшно. Всё бежит из-под ног, мечется, всё кусает. Я запутался в своих мыслях. Я уже не вижу вокруг честных, хороших людей. Где они? Где они? Ведь они не вымерли, не исчезли с земли. Ведь они где-то рядом. Песенка о дороге. Мы начинаем с того, что уходим. Уходим, и кажется нам, что мы убегаем от горя, от рабства, бежим навстречу ветрам. Как долго надо идти? Как много надо пройти, чтобы в конце пути вернуться к себе домой, домой. Идём по дороге пыльной и жгучей, палящей дорогой судьбы. И кажется нам, что нет нас могучей и счастья хочется нам. Мы бодро шагаем, а ветер сильнее. До да счастья рукую подать, и кажется нам, что его, как ветер, можем крепко обнять. Как долго надо идти? как много надо пройти, чтобы в конце пути вернуться к себе, домой. Идем по дороге, палящей и пыльной, идем по дороге, идем в никуда, а счастье твое стоит на пороге, откуда ушел навсегда. Как долго надо идти, как много надо пройти, чтобы в конце пути вернуться. вернуться к себе домой